«Ты глянь, кто пришел!» Маленький розовый человечек посмотрел через лампу прибора на Рика. «Это же этот придурок, который нас рассекретить пытался!» Его маленькая сестрица, которую уже сколько дней колбасила после встречи с голубем, хмыкнула и схватила брата за рукав. «Пойдем, а то не дай бог заподозрит, что мы существуем. Тогда уже не получится убежать!» «Да брось ты!» Розовому лилипуту стало интересно. «Отчего этот человек так плохо выглядит?» «Ты видела, какие у него мешки под глазами? эй богу в них можно картошку прятать!» Его сестрица ничего на это не ответила. Раздраженно хмыкнула и забралась за транзистор, расстилая себе полевой матрас, чтобы, наконец, уснуть после долгой дороги в новый дом.